Глава 32. «Не то чтобы мне было сильно интересно. Но если уж мы связаны, нравится нам это или нет, стоит узнать его получше. Лишь поэтому. Ты же с мамой рос, как минимум. Складываю руки на груди. А я с отцом, который за человека меня никогда не принимал». Мама мягче была. Спрашивает Фергус и усмехается по-доброму. Наверняка я на волосы внимания не обращала. Нет. Была самой обычной матерью. В меру строгой и доброй. Я чувствовала себя обычным ребенком. Где она теперь? Я вздрагиваю и осекаюсь. Перед глазами будто туман появляется. Фергус замечает это и качает головой. Ладно, неважно. В конце концов ты меня спрашивала, а я тему перевел. Захочешь, потом сама расскажешь. Он пересекает комнату и берет стул, стоящий у письменного стола. Ставит его ко мне спинкой и садится верхом. «Ты же всегда жила в Серифиане? Слышала про крылья свободы?» «Ну, что-то помню, да. Они пытались противостоять императору. Освобождали цветы, вели какую-то подпольную деятельность. Ходили слухи, что среди них и драконы есть. Это правда. Мой отец был одним из них. Ну и в крыльях был, само собой. Я давлюсь воздухом. Вот это как-то совсем неожиданно». Я была маленькой, когда крылья проживали свои лучшие времена. Изначально их дело было вполне мирным. Они пробовали договориться со старым императором, проводить встречи, объяснять людям, что драконы не монстры. Пытались даже сравнивать их с оборотнями, которым общество вполне лояльно. Слушать их, конечно же, не стали. Когда ничего не вышло, методы пошли агрессивнее. Демонстрации, диверсии, даже восстания. Я не знаю наверняка, после чего крылья распались или ушли в подполье, а после, возможно, перестали существовать, но ходили слухи, что нынешний император, Алистар Тендер, который в то время был генералом и выполнял самую грязную работу прошлого правителя, приложил к этому руку. Хочется верить, что вопрос решился мирно. «Стой, но ты же был в гвардии». «Ну да». «Как тебя допустили? Там же всех проверяют». Репутация должна быть безупречной. Из-за мамы. Фергус рассеянно постукивает пальцами по спинке стула. Она тоже не из простой семьи. Входила в высшие круги, а потом влюбилась в моего отца. Бросила все, разругалась семьей. Она не знала, кто он и какую жизнь ведет. Родился я, и отец пропал. Позже выяснилась вся эта грязь. Про крылья? Нет. Про них я узнавал уже став гвардейцем. Мать, естественно, тяжело переносила одиночество. Фергус рассеян натрет шею, пыталась вернуться в семью, но ее не приняли. Помощи ждать неоткуда. Она одна с ребенком, сама понимаешь. Мы погружаемся в молчание. Если до этого я видела в его матери охотницу за деньгами, то сейчас все несколько изменилось. Мне становится жаль ее, ровно до того момента, как я не вспоминаю продолжение этой истории. Она отдала тебя приют?» «Нет». Усмехается он, а после добавляет, будто извиняясь, сразу туда. Не знаю, повезло ли или вмешался кто-то, но меня взяли. Для всех история звучала так. Мать загулялась с тем, кого не одобрила семья. Вскоре осталась одна, и теперь срочно нужно замести совершенные ошибки под ковер. Мне даже жалование назначили, которое я попросил выплачивать ей. «Зачем?» «Мама же». «Снова молчим. Ну а что тут скажешь?» У меня даже колкости ни одной на уме нет. Судьба паршивее моей. Он с самого начала жизни оказался заложником обстоятельств, но при этом не стал каким-нибудь отморозком или вроде того. Ладно, признаю. Твоя история паршивее моей. Это не соревнование, колючка. Фергус встает и подходит ко мне. Просто хочу, чтобы ты понимала, что я тебе не враг. Мы на одной стороне. А где-то сможем понять друг друга так, как не поймут другие. «Те, кого мы считаем близкими?» «Я не знаю». Сжимаю голову руками. «Это истинность. Мне бы со своей жизнью разобраться». А тут все снова меняется. «А кто просит тебя решать все немедленно?» Хмыкает он и садится передо мной на колено. Я напрягаюсь сначала, но Фергус просто стягивает с меня обувь. Я и сам не знаю, как и что дальше. Было время, когда я, по примеру мамы, зарекался, что никогда не свяжу себя с кем-то обязательствами» и посмотри, где мы теперь. В полном дерьме, хмыкаю я. В точку. Фергус перехватывает меня поперек талии и, не обращая внимания на возражения, затаскивает на подушке. Так что сейчас я не собираюсь ничего решать. Мы оба вымотаны, нужно поспать. Ты здесь собрался спать? Да. Это моя комната. Я знаю. Невероятный аргумент. Я не успеваю возмутиться, как оказываюсь крепко прижата к тренированному торсу дракона. Не считая кошмарного положения, мне очень даже удобно. И усталость резко наваливается. Может, он магию на меня какую-то набросил, чтоб не выпендривалась. А как же я дам тебе свободу? Все уже? Возмущаюсь просто из чувства противоречия. Это в наших общих интересах. Фергус целует меня в висок и укрывает одеялом. Связь поможет восстановиться нам обоим значительно быстрее. Спи. Но мы не можем спать в одной кровати. Почему? Дракон приоткрывает глаз. Тяжело сдержать порочные мыслишки? Пошел ты! Не пойду. Он снова закрывает глаза. За тобой надо присматривать. Вот и нет. Хочешь, посчитаем перед сном, сколько раз ты вляпалась в неприятности за последние два дня. Я предпочитаю скромно промолчать. И правда, многовато. Звуки стихают, ловлю себя на том, что мне очень спокойно. Будто сейчас мы оказываемся в каком-то своем мире, где нет ничего, кроме нас. И я благодарна Фергусу за эту иллюзию. Одно плохо — не покидает ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Я распахиваю глаза, вглядываюсь в темные углы комнаты, но никого не вижу. Может, это лишь мое воображение? Даже если так, я, пожалуй, рада, что Фергус сейчас рядом. Вдруг там и правда кто-то прячется».